Глава 25. Превращая город в Венеции, дождь не стихал ни на минуту. Зонт Мира с собой промечивание взяла, но с таким ветром прок от него было мало, сломался бы при первом же порыве. Пришлось принять помощи Артёма, который подошёл к служебному входу, за минуту успев вымокнуть до последней нитки. И два Мира вышла, он накинул на неё свою куртку, укрывая от дождя, и подтолкнув в спину веля поторопиться. Добравшись до парковки и наконец оказавшись в тёплом салоне машины, можно было выдохнуть с некоторым облегчением. Мира наблюдала за тем, как Артём провёл ладонью по лицу, стирая воду. Она стекала с его волос на полностью вымокшую рубашку. Объясниться не хочешь. Артём вздрогнул и повернулся, глядя на свою притихшую спутницу. Извини. Это всё. Да. Мира попыталась аккуратно сложить мокрую куртку Артёма. Он отобрал тяжёлую косуху, бросая на заднее сиденье. хотел было читать как следует, но глянул на лицо Миры и только вздохнул. Глаза огромные, щеки прозавели от усталости и этот чёртовсяняк. И второй, оставленный им самим на лбу. Сегодняшний день был слишком сложным и утомительным. Нужно вести мышку домой, чтобы отдохнул наконец. Замёрзла. Нет. Артём неожиданно подался в её сторону, и склоняясь к лицу, коснулся губ поцелуем. Что ты делаешь? Проверяю, не врёшь ли. Он небрежно пожал плечами, возвращаясь на место и заводя машину. А другого способа не придумал. Тебе нравится дразнить меня, и это твое любимое занятие. Мира принялась смотреть в окно на залитую дождем улицу. Артем сосредоточился на дороге, и теперь можно было не опасаться его очередной выхвачки. Поцелуй был неожиданным и легким, но губы до сих пор горели от одного касания. Сам так не возмутил, будто ничего не произошло. Что? Привычное дело проверять температуру целую с девушками. Наверняка так и есть. И сколько их он перецеловал, практикуясь. Мира поджала губы, понимая всю нелепость своих мыслей. Она что, опять ревновала? Так поделись со, что сегодня произошло. Отрезвил её голос Артёма. Видимо, повторял уже не первый раз. Я не очень люблю машины, особенно когда водитель отвлекается. А в плохую погоду даже самому внимательному может быть сложно за рулём. Боюсь попасть в аварию. Несколько лет назад мой отец отвлёкся за рулём, потому что сильно ссорился с мамой. Тогда тоже была гроза и ливень. Машина попала в аварию. Твои родители живы, но впечатлений хватило. Хватило всем троим, особенно ей, поскольку застёжка на ремне безопасности буквально вырвала. В той аварии она сломала руку, несколько рёбер и сильно ударилась головой. Тогда пришлось пропустить год в школе. Восстановиться удалось, но не без последствий. Авария подарила отвратительный шрам на плече, из-за которого никогда уже не сможет надеть платье на бретелях. Добавок к сильно упало зрению, вынудив надеть очки. Она была жалка и не собиралась в подробностях рассказывать об этом Артёму. Да и зачем ему всё это? Я буду очень аккуратен, неожиданно мягко произнёс он, будто желая успокоить этим обещанием. Со мной рядом, можешь не бояться, ты мне веришь? Верю. Ответила она искренне. "Ну куда ты едешь? Я живу в другом районе, ты забыл?" Мира вздрогнула, когда поняла, что Артём вёл машину вовсе не к её дому. "Зато я живу в этом районе и не собираюсь мотаться по всему городу в такую погоду. За вещами заедем завтра. Тебе будет во что переодеться и где переночевать, так что не волнуйся." "Ладно", Мира вздохнула, передумывая спорить, и удобнее устроилась на сиденье. Наверняка они с Артёмом вымочили в своей одежде, которую снова хотелось скинуть и переодеться в сухую. Вот невезучий день. Тебе не холодно? Мира посмотрела на волосы и рубашку Артёма. Нормально, скоро приедем, уже близко. Волноваться о том, что снова придётся мокнуть под дождём, не пришлось. Оказывается, в многоэтажном новом доме, который мы её привёз Артём, была обустроена подземная парковка, а лифт показался таким большим, что можно въехать на машине. Чистый, исправный, с зеркалами. которая Мира старалась особо не глядеть, чтобы не видеть собственного отражения. Выйдя на пятом этаже, Артём увлёк гостью через широкую лестничную площадку. Он остановился у одной из дверей, открывая замок. "Проходи". Артём пропустил Миру в светлую прихожую, которая оказалась едва ли не больше всех их с Женькой квартиры. Он оставил сумку на небольшом диване, затем вешал на крючок мокрую куртку. "Приобуйся, и я подберу для тебя что-нибудь из одежды". Артём сдвинул в сторону дверцу шкафа и взял с обувной полки комнатные тапки, поставив их перед удивлённой Мирой. "Женские? И кому принадлежали?" "Прошлой подружке?" "Они твои". Наблюдая за её сомнениями, произнёс Артём: "Я поняла". "Нет". Он убрал руки в карманы мокрых джинсов, глядя на Миру. "Я говорю, что они твои. Купил их сегодня после универа для тебя". Видя её удивление, Артём усмехнулся. Что? Восхищаешься моим гостеприимством? Я, в отличие от некоторых, не стану издеваться над гостями, заставляя их надевать свою обувь, которая меньше на несколько размеров. Да ты. Я знаю, что ты благодарна. Чёрт, да почему ему так нравится дразнить её? Идём, покажу твою комнату. Потом можешь принять душ и немного отдохнуть, я пойду после тебя. Погоди. Мира догнала его в коридоре. Что? Не хочешь заставлять меня ждать? Ну да, ты вымок сильнее и простенешь. Что ж делать? Я так польщен заботой, что просто обязан принять ее. С другой стороны, как гостеприимный хозяин, не могу заставлять гостя ждать. Думаю, что садемся на варианте удовлетворяющем обе стороны. Но каком варианте? Артем неожиданно остановился и повернул к ней голову. Миру успела притормозить, едва не натолкнувшись на его спину. Примем душ вместе. У великого князя переохлаждение? Или наоборот жар? так вжился в роль, что продолжает изображать её парня, и когда они наедине, или ему доставляет какое-то нездоровое удовольствие прикалываться над ней. Ещё посмотрим, кто кого переиграет. Хорошо. Хорошо. Улыбка медленно таяла на его губах, а в зелёных глазах застыло неподдельное удивление. Конечно, Мира стояла совсем рядом, глядя на его лицо. Она подняла руки, будто в попытке обнять, но просто провела ладонями по своим мокрым волосам, убирая пряди с лба. Зачем зря тратить время и воду? Протевайся. Мышка действительно надеялась опять смутить его, подыграть. Совесть призывала вспомнить о том, что хотел дать отдохнуть и успокоиться, ведь так устала. Но кто-то явно рогатый так и колол вилами в бок, подстрекая продолжить. Да что за чёрта в соблазн? Если он сейчас разденется, девчонка выпрыгнет в окно. Никогда ещё решения не давалось таким трудом. Артём от греха подальше убрал руки в карманы джинсов и с усилием отвёл взгляд от её лица, кивком указывая на одну из дверей в просторном коридоре. Твоя комната последняя. Я принесу сменную одежду. Если до этого времени ты всё ещё захочешь, составлю компанию в ванной. Артём отвернулся босиком, пройдясь мимо комнаты, которая использовалась как гостиная, и вошёл в свою спальню. Мира только сейчас смогла свободно вздохнуть, унимая сердцебиение. Вот чёрт. Артём и правда сомневался, не принять ли это безумное предложение. Мира вздрогнула, когда открылась дверь его комнаты, и Артём вышел в коридор со стопкой одежды. Собираешься до утра там стоять? Нет. Держи. Артём протянул ей вещи. В ванной рядом с твоей комнатой. Я дом практически не готовлю, поэтому пока будешь занята, закажу что-нибудь поесть. Хочешь что-то определённое? Нет, спасибо, я не голодная. Мира прошла мимо него к указанной двери. Значит, то же самое, что и мне. Игнорируя ее слова, задумчиво произнес Артем, теперь глядя на телефон. Сдаваясь, Мир пошла в ванную. Для нее приготовили домашние штаны и футболку. Сверху в стопке лежал новый полотенце с принтом в виде ярких желтых полумесяцев. Странно, никогда бы не подумала, что Артема может нравиться что-то такое алиповатое. Как вообще мог купить такое? Ладно бы Женька не удержался и обязательно взяла, чтобы подшутить над ней. В прошлый раз это была пижама на день рождения с огромной луной на груди, а всё из-за ника Луны, которым подписывала свои рисунки. Раздеваясь, и собираясь принять душ, Мира снова кинула взгляд на полотенце. Вроде простое глупое совпадение, добавила в волнении. Но хотя бы повезло с тем, что Артём до сих пор не раскрыла я. Как же хорошо, что не сдал кто автор всех тех рисунков. Неловко даже думать, что будет в противном случае. Как минимум, решить, что соврала и была его тайной фанаткой. Тёплая вода помогла уставшему телу расслабиться и согреться. Мира вышла из душевой кабинки, торопливо обтираясь полотенцем. Нельзя заставлять Артёма долго ждать. Он действительно мог простыть. Мира надела чёрную футболку, которая, конечно же, оказалась велика, как и штаны, но шнурок в поясе помог удержать их на талии. Обовшись, она открыла дверь ванной и выглянула в коридор. Голос слышался из гостиной. Видимо, Артём говорил с кем-то по телефону. Будто почувствовав её присутствие, он выглянул в коридор и жестом подозвал к себе. Мира рискнула приблизиться, но остановилась на входе. Продолжая говорить с кем-то из друзей, Артём кивком указал на журнальный столик, где лежал фен, высушивая волосы. Он снова вернулся к разговору и внезапно рассмеялся в ответ на некую шутку собеседника. Мира замерла у столика, понимая, что впервые слышала, чтобы он смеялся. так открытый от души сейчас Артём выглядел совсем иначе Что замечая реакцию гостьи спросил он Это уже третий момент ты очень милый когда смеёшься Прихватив фен Мира вернулась в коридор а затем вошла в комнату предложенную ранее Артёмом Так ты милый брат раздался в динамике телефона довольный голос Романа Тебе жить надоело Артём растерянно огляделся в гостиной и вдруг забыв что хотел сделать Чёрт быть беде Сколько он продержится на Денис с этой девчонкой? Так вы теперь вместе живёте? Как тебе удалось, эй? Ты же не угрожал ей, скажи. Я же уброд любопытства. Ты умрёшь раньше, если не заткнёшься. Ты там поаккуратнее с невесткой не обижай, понял? Я как-то без тебя разберусь. Ладно, увидимся, я мокрый весь. Спотел от волнения, хохотнул Роман. Так, короче, не в первый раз, брат. Твою ж, мне под дождём тоскаться пришлось. А теперь в душ нужно, чёрт. Дождь сам по себе без душа она не то. Ты главное, про защиту не забудь, чтобы я не волновался. Колосов, чтоб тебя. Слушая короткий гудки, Артём тихо выругался, затем бросил телефон на диване и вышел в коридор. Мира была в гостевой спальне, оттуда доносился тихий шум работающего фена. Пока не прибыл курьер с заказом, нужно тоже привести себя в порядок. Артём согрелся под душем, немного успокоился, уже не представляя, как сворачивал шею другу, и переоделся в удобную сухую одежду. Теперь наконец мог ощутить и то, как был голоден.